Глава 18. Ездовой Вендюка. Большую часть дороги девочки распевали новогодние песни. Даша им подпевала, Вендюка чуть подвывал, а Вадим с каждым километром становился все мрачнее и мрачнее, потому что снег усиливался. И ехать получалось все медленнее и медленнее. Девочки уже начали терять оптимизм. Саня заклевала носом. У Мани тоже стали слипаться глаза. А Виндюка уже посапывал, свернувшись между ними на заднем сиденье. Вадим сделал последний поворот по шоссе и выехал на весную дорогу. Ночь была здесь совершенно чистой. Вот ни фонарика, ни далекого окна не было видно. Только деревья обнимали бока машины. Машина... Даже не ехала Она ползла, переваливаясь по неровной дороге От тряски в багажнике что-то булькало и сыпалось Но они самоотверженно пробирались И в конце концов показалось поле Самая ответственная часть пути Вадим остановился Переключил какие-то там рычаги, Машина зарычала И бросившись на штурм поля Как отважный бегемот Нырнула в снег Вадим крутил рулем то вправо, то влево Машина прорывалась, цепляясь колесами, как когтями за что-то, что было под снегом Но вдруг что-то пошло не так и бегемотик увяз Никакие подсказки, верчение и кручение рулем не помогали Вадим в отчаянии выругался и констатировал Все, приплыли Дальше дороги нет, придется идти пешком. Сонные девочки вывалились в снег. В небе ярким и острым серпом сиял месяц. Звезды были размером с яблоко, И над полем стояла полная тишина. «Так, ничего, кроме своих рюкзаков, сейчас не берите», – командовал Вадим. «Утром позвоним трактористу Феде и попросим его вытащить машину. Виндюка, давай, погнали». Вендюка почувствовал себя дома Он прыгал по снегу, как огромная розовая белка Поднимая тучи легких снежинок Правда, это не очень радовало девочек Они еще не проснулись как следует И озябли на холоде после теплой машины Даша тоже шла как во сне, вглядываясь вдаль Надеясь заметить свет в окне баблюды Наконец они сделали плавный поворот И оказались на вершине невысокого холма С которого открывался вид неописуемой красоты Над огромным снежным простором Залитым лунным светом Возвышался древний белокаменный храм С темными крытыми дранкой куполами И кресты его мягко серебрились в отблесках луны Домики прятались в тени храма, как маленькие дети. Вокруг каждого дома росли сады, стоящие сейчас совершенно нагие и стылые. Все кругом было торжественно и тихо. Только мерцало окно в домике бабы Люды. Идти по засыпанной снегом дороге было очень сложно Поэтому решили заглянуть к бабе Люди Проведать, как она там, ну и передохнуть заодно По старинной деревенской традиции дверь была открыта Двери здесь вообще запирали только тогда, когда уходили из дома А если хозяева на месте, то милости просим Заходите, гости дорогие, если пропустит цепной пес Но Бобик только пару раз и тявкнул Даже из будки вылезать не стал. В сенях терся серый кот повышенной пушистости по имени Василий. И где-то в глубине дома гулко работал телевизор. «Баблюда! Это я, Вадим!» — крикнул зычно Вадим. Послышались скрипы и шорохи. И навстречу ребятам выползла Совершенно круглое существо, состоящее из множества платков и платочков. Ой, родники мои, заговорило существо голосом баблюды. А я вот приболел немного, чай с малиным вареньем пью. По снегу до сельского магазина-то не дошла, а лавка ко мне не приехала. Вот, даже хлеба в доме нету. И баблюдца сокрушенно развела руками из-за длинного пухового платка, больше похожими на крылья. «А лекарства у тебя есть?» – заботливо спросила Маруся. «Да, травки-то у меня есть, это ничего. Да это все временно. Только вот обидно, что Новый год через полчаса, а я вот». И она показала на пустой стол, на котором стоял только самовар и банк с вареньем. «Ну, это мы сейчас мигом исправим», – пообещала Даша. И они пулей побежали к машине. Взрослые есть взрослые, они как что придумают, по сторонам-то не смотрят. А девочки еще при входе приметили санки, подмигнули друг дружке и предложили вендюке их прокатить. А тот и рад был, просунулся в петлю веревки, захватил веревочку зубами, как заправская лошадь и весело запрыгал по снегу. Восторга он становился все больше, краснее, сильнее И санки летели все быстрее И родители остались уже далеко позади Это было так весело, что поджидая Вадима с Дашей Виндюка сделал аж несколько кругов по полю Девчонки хохотали и задыхались от счастья и ветра в лицо Холод перестал быть колючим Они раскраснелись, разгорячились. Вот это ездовой виндюка <свес> Вадим тут же употребил виндюку в качестве рабочей силы. Согнал девиц санок Нагрузил санки поклажей И послал виндюку к дом бабы Люды, А потом попросил вернуться Так сделали несколько раз Пока все необходимые продукты и вещи Не оказались на крыльце у баблюды. Люды Та вышла из дома И во столбине не наблюдала за пушистым Длиннохвостым Красным существом Носившимся санками Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда И сгружавшим провизию Это вы что же... «Зверя-то привезли!» и С недоумением спросила баба Люда, когда ребят вернулись. «Это наш Виндюка!» Гордо просветила ее Санька. «А это собака или кот? И, или вообще зверь породы невидной? Любопытствовала баба Люда. «Да кто ж его знает?» – уклончиво ответила Даша. «Прижился вот, живет. Да хороший он, добрый. Мы к нему привыкли, а выяснять его породу никому и не хочется». И все пошли в дом. Вендюка задержался немного в сенях, чтобы познакомиться с котом Василием и наладить, так сказать, контакт с местными. Кот сидел на узком подоконнике и косо посматривал на Виндюку. Добрый день. Хочу представиться. Я Виндюка. Вендюка был крайне вежливым зверем, как и все лесные звери. Но коты отличаются вредным характером, И страшной ревнивостью Фу, Понаехали Презрительно фыркнул кот И просочился во двор Индюк Удивился И почувствовал себя Незаслуженно обиженным Поэтому в теплые комнаты Вошло уже понурое, желтое существо Ух ты! Двоих сразу привезли Констатировала баблюда Ничего Ничего, я люблю, когда зверей много. Только в дом дальше синей. не пускаю. Ой, бабулечка Людочка, Санька пустила в ход все свое обаяние. Ведь дюка нам так нужен. Он ничего не сломает. Лапкин вытер. Он такой чистенький, такой умытенький, такой умненький. На него у мамы Даши даже аллергии нету. Да ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. Пусть остается. Все, сегодня праздник. Можно немного и поменять правила. Правильно? За полчаса Мама Даша успела сделать настоящий новогодний стол. В мисочках красовались салаты, нарезанные овощи, в вазе лежали мытые фрукты, а в центре всего расположилась самая настоящая, огромная жареная курица, которую так любили девочки и Вадим. Да и баблюда, скинувшая половину своих платков, казалось, уже от одного вида вкусностей поправилась. Ну, кудесники, ну, молодцы Ну, спасите ли вы мои Дед морозы Снегурочки, кудахтала баба Люда Обнимая всех подряд Ровно в 12 часов Все подняли бокалы взрослые шампанским Дети с соком, виндюк с водой И закричали Ура! Ура! Наступил Новый год Кот Василий хмуро жевал копченую треску на коврике в сенях Цепной пес Бобик глодал косточки в будке Над доможиркой плыла новогодняя ночь Ну, загадывай желание, шепнула Маруся Виндюки. Каждый раз она загадывала в Новый год желание, и оно обязательно сбывалось. Виндюка закрыл глаза и больше всего на свете захотел, чтобы сюда, в деревню, прилетел совенок. Чтобы они помирились Чтобы можно было дружить всем вместе Вендюка мечтал и жмурился так сильно Что даже перестал слышать звуки А когда Открыл Глаза Увидел Как за большим Круглым столом баблюды Сидят все его Любимые люди А за окном Да-да, там сидел его Савенок и внимательно смотрел на Виндюку. Совенка впустили в окно, несмотря на протесты Баблюды, которая сама же предложила ребятам остаться ночевать у нее в тепле, а уж завтра начинать обустраиваться, но теперь, похоже, пожалела. Сова в доме! Да видно ли это дело, а? Причитала баблюда. Но ее никто не слушал, потому что гораздо важнее было, чтобы Виндюка и Савенок помирились. А Новый год, это же лучшее для этого время. Виндюка был в смятении. Он то увеличивался, то уменьшался, то краснел, то желтел. Поэтому Маруся посоветовала. Пойдите погуляйте немного. На улице... Савенок и Виндюка долго молчали, глядя на звезды, а потом пошли к замерзшему озеру. Сложно ли летать? Тихонечко спросил Виндюка. Не, не очень. Я уже привык. Сначала очень болело под крыльями, теперь не болит. Они еще немного помолчали. Савянок уже понял, что не сердится на Виндюку. Он это понял уже и тогда, когда большеклювая ворона в городе сказала, что некий Виндюка уехал в доможирку. Когда он искал деревню, борясь с метелью. Когда, наконец, нашел одинокий светящийся дом среди лесов и полной тьмы. И когда, в конце концов, увидел за оконным стеклом друга. Я начал было Виндюка. не Не говори ничего. Я много повидал с тех пор, как покинул гнездо. И очень повзрослел. Вы пришли за мной в зоопарк. Вы рисковали жизнью и свободой. А так поступают только ради настоящих друзей. Но я... Я же ушел из леса. Я был неправ, наверное. Нет. Ты был абсолютно направ. Только так можно что-нибудь по-настоящему узнать. Если бы мне сказали, что я попаду в плен, что меня сдадут в зоопарк, что я переживу столько опасностей, если покину дом, то я все равно бы это сделал. И ты. все равно сделал бы то же самое, даже зная, что потеряешь меня. Ты же знал и сделал. Виндюка и Савенок стояли рядом и молча смотрели на горизонт. К ним. Неслышно подошел кот Василий и сел рядом. Ему было несколько одинок в деревне, даже поговорить не с кем. Цепной пес Бобик тот еще собеседник, да и баблюда для долгих философских бесед как непригодно. А в это время Вадим с девочками и Дашей пошли гулять и запускать фейерверки, в которых папа Вадим был большой мастер. Небо окрасилось разноцветными всполохами, огненными лентами, россыпями звезд и переливчатыми драконами. Сияющие радуги, ликующие водопады, цветы всех возможных и невозможных расцветок то и дело возникали в небе и растворялись без следа. Виндюка и Савенок завороженно смотрели на салют. А кот Василий Пытался ловить ярких падающих бабочек, Чтобы согреть их в пушистых лапах. Новый год. Чудеса.